Люди усадили Наталью в каптанку царскую, которая здесь же была изображена на глинцевитом вкладыном листе. На передней лошади, раздирая ей рот у дилами чуть не до ушей, сидел воинственный стрелец, которому в своё время Витя удлинил красными чернилами бороду. Витя засмеялся и вздохнул. Теперь и ему надо было уезжать, правда, не в каптанке и не верхом на резвом коне. Что же вы? Чай подан в кабинете, сказала, появившись на пороге Марусь. Я теперь у вас устроилась, а то у меня очень темно. Постельное бельё своё взяла. Идите же чай пить. Она чувствовала себя хозяйкой квартиры, а его как бы гостем, которого надо угощать и занимать. Витя перешёл в кабинет. Увидев завязанный им свёрток с бельём, Маруся захохотала. Вот так завернул, сказала она. Всё сейчас же вывалится. Дайте, я сделаю. Где уж вам? А вы чай пить, пока горячий. Спасибо. Что ж так мало белья взяли? Дайте ключ, я ещё прибавлю. Нет, не надо. Я скоро опять зайду в другой раз. Проверять хочет почаще. В маменьку пошёл, подумала Маруся. Она, впрочем, нисколько не обиделась. Маруся относилась к Вите с материнским чувством. В другой раз само собой всё будет цело, будьте спокойны, многозначительно заметила она, показывая, что разгадала его тайное намерение. И ключ можете у себя оставить. Да нет же. Вы, Маруся, не стесняйтесь. Если вам нужно продавать, ведь я понимаю, что и вам теперь трудно жить. Папа, я уверен, ничего не скажет. Ну вот, продавайте. Какие глупости? с возмущением ответила Маруся, недоверчиво и насмешливо глядя на Вить. По его мнению, и сам он не имел права распоряжаться оставшимся на квартире имуществом. Я вам разрешаю, повторил Вить. При всём своём демократизме он был задет её словами: "Какие глупости!" Маруся тотчас это заметила, сама чувствовала, что не позволила бы себе так выразиться прежде, даже тогда, когда Витя был ещё значительно моложе. Как же это продавать, сказала она «И Николаю Петровичу Панадабец. Да и вы не всегда будете жить у барышень. Папу, верно, скоро выпустят? добавила она совершенно таким тоном, каким говорят старикам на их золотой свадьбе. Но «Ну, мы ещё и на вашей бриллиантовой попляшем. Не получив ответа, Маруся тяжело вздохнула. Дайте мне бельё, я всё сложу. Веревочка у вас где-то должна быть. Сахру я не положила, сами возьмите. Она вышла. Витя взял из стоявшей на подносе старинной серебряной сахарницы маленький кусок сахара. Если бы он не взял, Маруся обиделась бы. И сел на диван, всё время чувствуя в правом кармане что-то новое, тяжёлое и страшное. А то положить сюда так выхватить будет легче, только бы не прорвал подкладку. Опять немного полюбовавшись револьвером, Витя положил его во внутренний карман пиджака. отхлебнул глоток чаю и поставил стакан на табурет. Всё подстаканник, поднос, сахарница было так ему знакомо и всё теперь его умеляло. Да, у них была настоящая жизнь, органическая, подумал родитель Хвить. Слово было книжное, но он ясно чувствовал, что такое органическая жизнь. В это понятие входили и сахарница, и подстаканник, и письма, перевязанные шёлковой ленточкой, и шкаф с запахом старинной шкатулки, и его собственные книги с картинками и блины на масленицу, и общие поездки в музыкальную драму в Александринский театр, и вся эта небогатая, милая и уютная квартира, освещённая даже теперь, прошедшей в ней жизнь у хорошей, образованной русской семьи. Витя смутно инстинктом чувствовал, что у него, у его сверстников уже не будет этой органической жизни. В столовой, прачечной. Что сказала бы мама? Папа в крепости, а я сам не Витя Яценко. Вот кто я. Он вынул из внутреннего кармана свой фальшивый паспорт, раскрыл и всотый раз представил себе предстоящий переход границы в Белоострове. Bitte, пожалуйста, с чистейшим немецким акцентом.